Переправив гостью, Флёр не причалила сразу к пристани, а зашла в камыши, в полосу яркого света. Тихая прелесть дня на мгновение зачаровала девушку, не слишком склонную к мечтаниям и поэзии. В поле над берегом запряжённая сивой лошадью косилка снимала ранний покос. Флёр следила, не шевелясь, как через легкие колеса падает каскадом трава, прохладная и свежая. Свист и щёлк сливались с шелестом ракиты тополей и сваркованием лесного голубя в звонкую речную песню. В глубокой зеленой воде точно желтые змеи, извиваясь и ныряя, стлались по течению водоросли. Пеги и коровы на том берегу стояли в тени, лениво помахивая хвостами. День располагал к мечтам. Флёр вытащила письма Джона. Не цветистые излияния, нет, но в отчетах о виденном и сделанном они проникнуты были очень приятной для нее тоской, и все заканчивались словами «Любящий тебя, Джон». Флёр не была сентиментальна. Ее желания были всегда конкретны и определённы, но, безусловно, все, что было поэтического в дочери Сомса и Аннет, За эти недели ожидания сосредоточилась вокруг ее воспоминаний о Джоне. Они жили в траве и в листьях, в цветах и в струящейся воде. Когда, наморщив нос, она вдыхала запахи, флёр радовалась в них его близости. Звёзды ее убеждали, что она стоит с ним рядом в центре карты Испании. А ранним утром капли росы на паутине, искристая марева и, дышащее в саду, обещание дня, были для нее олицетворением Джона. Пока она читала письма, два белых лебедя проплыли величественно мимо, а за ними цепочкой их потомства. Шесть молодых лебедей друг за дружкой, выдерживая равную дистанцию между каждым хвостом и головой, флотилия серых миноносцев. Флер спрятала письма, взялась за весла и выгребла лодку к причалу. Поднимаясь по дорожке сада, она обдумывала вопрос: следует ли рассказать отцу, что приходила Джун. Если он узнает о ее посещении через Лакея, ему покажется подозрительным, почему дочь о нем умолчала. Вдобавок рассказ откроет новую возможность выведать у отца причину ссоры. Поэтому, выйдя на шоссе, Флёр направилась ему навстречу. Сомс ходил осматривать участок, на котором местные власти предполагали построить санаторий для легочных больных. Верный своему индивидуализму, Сомс не принимал участия в местных делах, довольствуясь уплатой все повышавшихся налогов. Однако он не мог остаться равнодушным к этому новому и опасному плану. Участок был расположен менее чем в полумиле от его дома. Сомс был вполне согласен с мнением, что страна должна искоренять туберкулез. Но здесь для этого не место. Это надо делать подальше. Он занял позицию, разделяемую каждым истинным форсайтом. Во-первых, чужие болезни его не касаются, а во-вторых, государство должно делать свое дело никоим образом, не затрагивая естественных привилегий, которые он приобрел или унаследовал. Фрэнси, самая свободомыслящая из форсайтов его поколения, за исключением разведжолиона, однажды с лукавым видом спросила, «Ты когда-нибудь видел имя Форсайт?» на каком-нибудь подписном листе Сомс. Как бы там ни было, а санаторий испортит окрестности, и он, Сомс, непременно подпишет петицию о переносе его на другое место. Повернув к дому с назревшим новым решением, он увидел флёр.